Глава 55. Князь Игорь. Рубин заговорил с такой легкостью и складом, будто глаза его действительно скользили по бумаге. Его самого судили и пересуживали четыре раза, и судебные формулы запечатлелись в его памяти. «Обвинительное заключение по следственному делу номер 5 миллионов дробь 3 миллиона 650-1974» По обвинению Ольговича Игоря Святославича Органами государственной безопасности привлечен в качестве обвиняемого по настоящему делу Ольгович И.С. Расследованием установлено, что Ольгович, являясь полководцем доблестной русской армии, в звании князя, в должности командира дружины, оказался подлым изменником Родины. Изменническая деятельность его проявилась в том, что он сам добровольно сдался в плен заклятому врагу нашего народа, ныне изобличенному хану Кончаку, и, кроме того, сдал в плен сына своего Владимира Игоревича, а также брата и племянника, и всю дружину в полном составе, со всем оружием и подотчетным материальным имуществом. Изменническая деятельность его проявилась также в том, что он с самого начала поддавшись на удочку провокационного солнечного затмения, подстроенного реакционным духовенством, не возглавил массовую политико-разъяснительную работу в своей дружине, отправлявшейся шеломами испить воды из Дону, не говоря уже об антисанитарном состоянии реки Дон в те годы до введения двойного хлорирования. Вместо всего этого обвиняемый ограничился уже в виду половцев совершенно безответственным призывом к войску. «Братья Сегоес мы искали, а потягнем!» Следственное дело, том первый лист 36-й. Губительное для нашей Родины значение поражений объединенной Новгород-Северской Курско-Путивльской Рыльской дружины лучше всего охарактеризовано словами великого князя Киевского Святослава. «Дал мне Бог, притомите поганый я, но не воздержавший Следственное дело, том 1, лист 88-й. Ошибкой наивного Святослава, вследствие его классовой слепоты, является, однако, то, что плохую организацию всего похода и дробление русских военных усилий он приписывает лишь уности, то есть юности обвиняемого, не понимая, что речь здесь идет о далеко рассчитанной измене. самому преступнику удалось ускользнуть от следствия и суда. Но свидетель Бородин Александр Порфирьевич, а также свидетель, пожелавший остаться неизвестным, в дальнейшем именуемый как «автор слова», неопровержимыми показаниями изобличают гнусную роль князя И.С. Ольговича не только в момент проведения самой битвы, принятой в невыгодных для русского командования условиях, метеорологических, «Веют ветры, уж наносят стрелы, на полки их игривы сыплют». «И тактических, ото всех сторон враги подходят, обступают наших отовсюду». Там же, том первый листы 123-й, 124-й, показания автора слова. но ну, а еще более гнусное поведение его и его княжеского отпрыска в плену. Бытовые условия, в которых они оба содержались в так называемом «плену», Показывают, что они находились в величайшей милости у хана Кончака, что объективно являлось вознаграждением им от половецкого командования за предательскую сдачу дружины. Так, например, показаниями свидетеля Бородина установлено, что в плену у князя Игоря была своя лошадь, и даже не одна. «Хочешь, возьми коня любого, там же тон первый, лист 233-й». Хан Кончак при этом говорил князю Игорю, «Все пленником себя ты тут считаешь, а разве ты живешь как пленник, а не гость мой?» Там же том первый лист 281-й. И ниже. «Сознайся, разве пленники так живут?» Там же том первый лист 300 Половецкий хан вскрывает всю циничность своих отношений с князем-изменником «За отвагу твою да за удаль твою ты мне, князь, полюбился!» Следственное дело, том второй лист пятый Более тщательным следствием было вскрыто, что эти циничные отношения существовали и задолго до сражения на реке Каяли. «Ты люб мне был всегда!» Там же, лист 14 показания свидетеля Бородина. «И даже...» Не врагом бы твоим, а союзником верным, а другом надежным, а братом твоим мне хотелось бы быть. Там же. Все это объективизирует обвиняемого, как активного пособника хана Кончака, как внешнего половецкого агента и шпиона. На основании изложенного обвиняется Ольгович Игорь Святославич, 1151 года рождения. «Уроженец города Киева, русский беспартийный, ранее несудимый, гражданин СССР, по специальности полководец, служивший командиром дружины в звании князя, награжденный орденами варяга первой степени, красного солнышка и медалью золотого щита, в том, что он совершил гнусную измену родине, соединенную с диверсией, шпионажем и многолетним преступным сотрудничеством с половецким ханством» то есть в преступлениях, предусмотренных статьями 58.1.б., 58.6, 58.9 и 58.11 УК РСФСР. В предъявленных обвинениях Ольгович виновным себя признал, изобличается показаниями свидетелей, поэмой и оперой. Руководствуя статьей 208 УПК РСФСР, настоящее дело направлено прокурору для предания обвиняемого суду. Рубин перевел дух и торжествующе глядел зэков. Увлеченный потоком фантазии, он уже не мог остановиться. Смех, перекатывавшийся по койкам, и у дверей подстегивал его. Он уже сказал более и острее того, что хотел бы при нескольких присутствующих здесь стукачах или при людях злобно настроенных к власти. Спиридон, под жесткой седо-рыжей щеткой волос, растущих у него безо всякой прически, и догляда в сторону лба, ушей и затылка, не засмеялся ни разу. Он хмуро взирал на суд. Пятидесятилетний русский человек он впервые слышал об этом князе старых времен, попавшем в плен. Но в знакомой обстановке суда и непререкаемой самоуверенности прокурора Он переживал еще раз все, что произошло с ним самим, и угадывал всю несправедливость доводов прокурора и всю кручинушку этого горемычного князя. — Ввиду отсутствие обвиняемого и ненадобности допроса свидетелей, — все так же мерно гнусаво расправлялся Нержин. — Переходим к прениям сторон. Слово имеет, опять же, прокурор. И покосился на земелью. — Конечно, конечно, — подкивнул на все согласный заседатель. — Товарищи судьи, — мрачно воскликнул Рубин, — мне мало что остается добавить к той цепи страшных обвинений, к тому грязному клубку преступлений, который распутался перед вашими глазами. Во-первых, мне хотелось бы решительно отвести распространенное гнилое мнение, что раненый имеет моральное право сдаться в плен. Это в корне не наш взгляд, товарищи, а тем более князь Сигирь. Вот говорят, что он был ранен на поле боя. Но кто нам может это доказать теперь, через 765 лет? Сохранилась ли справка о его ранении, подписанная дивизионным военврачом? Во всяком случае, в следственном деле такой справки не подшиты, товарищ судьи. А Мантай Булатов снял очки, и без их задорного мужественного блеска глаза его оказались совсем печальными. Он и Прянчиков, и Потапов, еще многие из столпившихся здесь арестантов были посажены за такую же измену родине, за добровольную сдачу в плен. «Далее», — гремел прокурор, «мне хотелось бы особо оттенить отвратительное поведение обвиняемого в половецком стане. Князь Игорь думает вовсе не о родине, а о жене, «Ты одна, голубка, лада, ты одна». Аналитически совершенно понятно нам, ибо Ярославна у него, жена молоденькая, вторая. На такую бабу нельзя особенно полагаться, но ведь фактически князь Игорь предстает перед нами как шкурник. «А для кого плясались половецкие пляски?» «Спрашиваю я вас». «Опять же для него». А его гнусный отпрыск тут же вступает в половую связь с Кончаковной хотя браки с иностранками нашим подданным категорически запрещены соответствующими компетентными органами. И это в момент наивысшего напряжения советско-половецких отношений, когда... — Позвольте, — выступил от своей койки кудлатый Каган. — Откуда прокурору известно, что на Руси уже тогда была советская власть? — Комендант, вы видите этого подкупленного агента, — постучал Нержин. Но Булатов не успел шевельнуться, как Рубин с легкостью принял нападение. «Извольте, я отвечу. Диалектический анализ текстов убеждает нас в этом. Читайте у автора слова. Веют стяги красные в Путивле. Кажется, ясно? Благородный князь Владимир Галицкий, начальник Путивльского райвоенкомата, собирает народное ополчение. «Скулу и ерошку на защиту родного города» а князь Игорь тем временем рассматривает голые ноги половчанок. Оговорюсь, что все мы весьма сочувствуем этому его занятию, но ведь Кончак же предлагает ему на выбор любую из красавиц. Так почему же он, гад, ее не берет? Кто из присутствующих поверит, чтобы человек мог сам отказаться от бабы, а? Вот тут и кроется предел цинизма, до конца разоблачающий обвиняемого. Это так называемый побег из плена и его добровольное возвращение на родину. Да кто ж поверит, что человек, которому предлагали коня любого и злата, вдруг добровольно возвращается на родину, а это все бросает. А? Как это может быть? Именно этот, именно этот вопрос задавался наследствии вернувшимся пленникам. И Спиридону задавался этот вопрос. «Зачем же бы ты вернулся на родину, если б тебя не завербовали?» Тут может быть одно и только одно толкование. Князь Игорь был завербован половецкой разведкой и заброшен для разложения Киевского государства. товарищ судьи, во мне, как и у вас, кипит благородное негодование. Я гуманно требую повесить его сукиного сына, а поскольку смертная казнь отменена, вжарить ему двадцать пять лет и пять по рогам. Кроме того, в частном определении суда оперу «Князь Игорь» как совершенно аморальную, как популяризирующую среди нашей молодежи изменнические настроения со сцены снять, свидетеля по данному процессу Бородина А.П. привлечь к уголовной ответственности, выбрав меру пресечения арест, еще привлечь к ответственности аристократов, первого римского, второго Корсакова, которая, если б не дописывали этой злополучной оперы, она бы не увидела сцены и окончил. Рубин грузно соскочил с тумбочки. Речь уже тяготила его. Никто не смеялся. Прянчиков, не ожидая приглашения, поднялся со стула и в глубокой тишине сказал растерянно, тихо, — тампи господа, танпи. У нас пещерный век или двадцатый? Что значит измена? век ядерного распада, полупроводников, электронного мозга. Кто имеет право судить другого человека, господа? Кто имеет право лишать его свободы? — Простите, это уже защита, — вежливо выступил профессор Челнов, и все обратились в его сторону. Я хотел бы прежде всего в порядке прокурорского надзора добавить несколько фактов, упущенных моим достойным коллегой и... — Конечно, конечно, Владимир Растович, — поддержал Нержин, — мы всегда за обвинение, мы всегда против защиты и готовы идти на любую ломку судебного порядка, просим. Сдержанная улыбка изгибала губы профессора Челнова. Он говорил совсем тихо, и потому только было его хорошо слышно, что его слушали почтительно. Выблекшие глаза его смотрели как-то мимо присутствующих, будто перед ним перелистывались летописи. Шишачок на его шерстяном колпачке еще заострял лицо и придавал ему настороженность. «Я хочу указать», — сказал профессор математики, «что князь Игорь был бы разоблачен еще до назначения полководцем при первом же заполнении нашей спецанкеты. Его мать была половчанка, дочь половецкого князя. Сам по крови наполовину половец, Князь Игорь долгие годы и союзничал с половцами. Союзником, верным и другом, надежным для кончака он уже был до похода. В 1180 году, разбитый Мономаховичами, он бежал от них в общей лодке с ханом Кончаком. Позже Святослав и Рюрик Ростиславич звали Игоря в большие общерусские походы против половцев, но Игорь уклонился под предлогом Гололедицы. Бяшет сирен велик. Может быть, потому что уже тогда свобода Кончакова была просватана за Владимира Игоревича. В рассматриваемом 1185 году, наконец, кто помог Игорю бежать из плена? Половец же. Половец-авлур, которого Игорь затем учинил вельможию. А Кончаковна привезла потом Игорю внука. За укрытие этих фактов я предлагал бы привлечь к ответственности еще и автора слова, затем музыкального критика Стасова, проглядевшего изменические тенденции его опере «Бородина». ну и, наконец, графа Мусина Пушкина, ибо не мог же он быть непричастен к сожжению единственной рукописи слова. Явно, что кто-то, кому это выгодно, заметал следы. И Челнов отступил, показывая, что он кончил. Все та же слабая улыбка была на его губах. Молчали. — Но кто же будет защищать подсудимого? Ведь человек нуждается в защите! — возмутился Исаак Каган. — Нечего его, гада, защищать! — крикнул Двоитезов. — Один бэйк стенки! — Сологдин нахмурился. — Очень смешно было, что говорил Рубин. А знание Челнова он тем более уважал. Но князь Игорь был представитель как бы рыцарского, то есть самого славного периода русской истории, и потому не следовало его даже косвенно использовать для насмешек. У Сологдина образовался неприятный осадок. «Нет, — Нет-нет, как хотите, а я выступаю на защиту, — сказал осмелевший Исаак, обводя хитрым взглядом аудиторию. — Товарищи судьи! Как благородный казенный адвокат, я вполне присоединяюсь ко всем доводам государственного обвинителя. Он тянул и немного шамкал. Моя совесть подсказывает мне, что князя Игоря не только надо повесить, но и четвертовать. Верно, в нашем гуманном законодательстве вот уже третий год нет смертной казни, и мы вынуждены заменять ее. Однако мне непонятно. Почему прокурор так подозрительно мягкосердечен? Тут надо проверить и прокурора. Почему по лестнице наказаний он спускается сразу на две ступеньки и доходит до двадцати пяти лет каторжных работ? Ведь в нашем уголовном кодексе есть наказание лишь немногим мягче смертной казни. Наказание гораздо более страшное, чем двадцать пять лет каторжных работ. Исаак медлил чтобы вызвать тем большее впечатление. «Какой же Исаак!» — кричали ему нетерпеливо. Тем медленнее, с тем более наивным видом он ответил. «Статья двадцатая, пункт А». Сколько сидело их здесь с богатым тюремным опытом. Никто никогда не слышал такой статьи. Докопался дотошный. «Что же она гласит?» — выкрикивали со всех сторон непристойные предложения. — Вырезать! — Почти, почти! — невозмутимо подтверждал Исаак. — Именно духовно кастрировать. Статья 20 пункт А. Объявить врагом трудящихся и изгнать из пределов СССР. Пусть там на Западе хоть подохнет. Я кончил. И скромно держа голову на бок, маленький кудлатый отошел к своей кровати. Взрыв хохота потряс комнату. — Как? Как? — заревел, захлебнулся, храбров, а клиент его подскочил от рывка машинки. — Изгнать? И есть такой пункт! — Проси утяжелить, проси утяжелить наказание! — кричали ему. Мужик Спиридон улыбался лукаво. Все разом говорили и разбредались. Рубин опять лежал на животе, стараясь вникнуть в монголо-финский словарь. Он проклинал свою дурацкую манеру выскакивать, он стыдился сыгранной им роли. Он хотел, чтобы его ирония коснулась только несправедливых судов. Люди же не знали, где остановиться, и насмехались над самым дорогим, над социализмом.